до того на тебя засмотрелся чуть шею не вывернул правда слетел подтвердила я и дальше не поехала стал смотреть никакого мужика не было что вы все напридумывали то да вон еще стоит обернись сказала я трогая машину с места можешь полюбоваться ос послушайте если мы поедем через мальбург так может полюбуемся замком предложила Терреса, вместо мужика, а то, когда я там была последний раз, видела одни развалины. Ну и в результате до сопота мы добрались только под вечер. По дороге был не только Мальборг, но и Олива, где пришлось разыскивать знакомого директора.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 Наскоро припарковавшись на боковой улочке поблизости, рядом с пежо цвета, что-то такое с ним связано, не вспомнить, я его предоставила Люцине заниматься вопросами нашего устройства, а сама помчалась к пляжу.